все понемногу разваливалось и разбивало надежды. Тем не менее, надо было работать, а работы всем было более чем достаточно. Западный фронт жил теорией и чужим опытом. Он не имел в своем активе ярких побед, которые одни только могут дать веру в правильность метода. Не имел большого серьезного опыта прорыва неприятельской оборонительной линии. Много раз приходилось обсуждать совместно с исполнителями общий план и план артиллерийской атаки и устанавливать отправные данные. Особенно трудно обстояло дело с подготовкой самого штурма. Вследствие внутреннего развала частей, всякое передвижение, смена, рытье плацдармов и подступов Перестановки батарей все это или совершенно не выполнялось, или достигалось путем невероятных усилий, уговоров, митингов. Всякий малейший предлог был использован для отказа от подготовки к наступлению. Начальникам в силу технического необорудования позиций приходилось совершать огромную и противоестественную работу, не направлять свои части по тактическим соображениям, а эти соображения подгонять к качеству начальников, большему или меньшему развалу частей и случайному состоянию участков позиций, лучше или хуже оборудованных. Тем не менее, когда говорят о нашей технической отсталости вообще, как об одном из факторов наших военных неуспехов 1917 года, К этому вопросу надо относиться весьма осторожно. Несомненно, армия наша отстала, но в 1917 году она была несравненно лучше снабжена материально, богаче артиллерией и боевыми припасами, богаче, наконец, опытом своим и чужим, чем хотя бы в 1916 году. Техническая отсталость наша, Свойство относительное, постоянное, одинаково присущее всем периодам мировой войны до начала революции, значительно ослабевшее к 1917 году, и его отнюдь нельзя бросать на чашу весов при оценке Русской революционной армии и ее боевых действий. Итак, шла Сизифова работа, командный офицерский состав Вложил в нее всю душу, ибо в успехе ее видел последний луч надежды на спасение армии и страны. Все технические трудности были, в конце концов, преодолимы. Только бы поднять дух. Приехал Брусилов уговаривать полки. В результате поездки произошла смена против моего желания командующего десятой армией. За полторы недели до решительного наступления с трудом отстоял своего кандидата доблестного командира восьмого корпуса генерала Ломновского, который прибыл в Молодечно лишь за несколько дней до операции. С приездом Брусилова вышло досадное недоразумение: штаб армии ошибочно уведомил войска, что едет Керенский, невольный. Подмен вызвал сильное неудовольствие и брожение в войсках. Многие части заявили, что их обманывают. Если сам товарищ Керенский лично не велит им наступать, то они наступать не будут. Вторая кавказская дивизия послала даже делегацию в Петроград за справкой. С трудом удалось успокоить их обещанием, что товарищ Керенский приедет на днях. Пришлось пригласить военного министра».